и приезжал в клуб только раз в месяц, когда получал зарплату. «Что-то в нем не так», — сказала мне Руби после того, как он проследил за нами до дома. «Когда он мне улыбается, мне становится противно, особенно, когда он улыбается конкретно мне». Но, как она сама говорила, нельзя было забывать о том, что мы работаем в ночном клубе. Для таких людей, как Рэй Бойлер, алкоголь и едва одетые женщины были весьма опасны. Правда, она не стала упоминать об этом ребятам из прессы. Она просто улыбалась, смеялась и флиртовала. Именно это и делала ее принцессой Тай. «У нас ничего не вышло бы с Руби, если бы мы не помирились с Джо». Он не показывался в клубе в течение целого месяца после моего возвращения. К тому времени я уже перестала искать его в толпе. Я с ним буквально столкнулась однажды между выступлениями, направляясь в бар, куда меня пригласили торговцы крупным рогатым скотом из Амахи. Он сконфузился и покраснел. Неудивительно, ведь в нашу предыдущую встречу он был совсем голый. Но я уже сумела оставить эти переживания в прошлом. Я по-дружески обняла его... И он понемногу успокоился, придвинул для меня стул, и я села. «Какие уж тут торговцы с котом!» И он стал говорить быстро, сбивчиво, нервно. «Я роскошно выгляжу, я по-прежнему танцую лучше всех!» Он скучал по мне. «Ему так много нужно мне сказать...» Когда он, наконец, замолчал и улыбнулся мне такой знакомой, такой родной улыбкой, я почувствовала облегчение. Кажется, он все же не сможет оставить события той ужасной ночи позади и снова стать самим собой. Когда он пригласил меня на обед, я с радостью согласилась. В следующее воскресенье он отвел меня в маленькое итальянское заведение на Норд-Бич. «Может быть, мы снова сможем гулять, как раньше», — сказал он. «Мне бы очень этого хотелось» и мы смогли. Будем болтать обо всем, как раньше. И мы болтали. Он сказал, что очень сожалеет о том, что я увидела, как он занимается любовью с Руби, потому что я была совсем девчонкой и не должна была видеть ничего подобного. Я напомнила, что на острове Сокровищ он сам сказал мне, что я слишком молода для него. Вот только теперь я увидела, что он сам слишком юн для меня. В ответ он очень долго смеялся. Он попросил прощения за то, что сбежал тогда, а не остался и не объяснился со мной. «Оставим все это в прошлом», — предложила я, «и мы так и сделали». Он снова знал приходить в клуб каждые выходные, и наша жизнь потекла привычно и размеренно, почти так же, как было во времена «Острого сокровищ». Я развлекала Джо, пока обнаженная Руби очаровывала всех остальных мужчин. Он по-прежнему был к ней неравнодушен, и она по-прежнему держала его на коротком поводке, Иногда встречаясь с ним перед открытием клуба, иногда танцуя прямо перед его столом, иногда ужиная с ним после представления. Между ними существовала какая-то непонятная связь, и с самого первого дня нашего знакомства я была третьим лишним. Частенько переодевшись и в руби, я выходила в зал и беседовала с ним или после шоу подсаживалась к нему за столик. Но я больше не искала его внимания, как бездомный щенок. Сейчас мы проводили вместе время, потому что нам была приятна компания друг друга. Я рассказывала ему то, чего никогда не говорила девочкам, а он доверял мне свои тайны. В прошлом году Джо закончил обучение и теперь изучает юриспруденцию в том же Калифорнийском университете. Теперь, когда он был допущен к юридической деятельности, его отец предложил ему работу, но Джо не был уверен в том, что ему хочется возвращаться в Иллинойс и работать юристом. Он рассказывал, что по-прежнему бредит небом и полетами, и что даже разговаривал с ребятами из Pan American, хотел узнать, каково это управлять самолетом. Но чаще всего мне приходилось слушать о его тоске по Рубе. «Она была моей первой любовью», — сказал он. «Я нашла в себе силы на сочувствие. Любила ли она меня так, как я любил ее?» «Конечно, любила», — уверенно отвечала я. «Наши отношения не могли продержаться долго», — признался он как-то раз. «Вылинойся, закон не запрещает заключать смешанные браки. Но мне все равно не удалось бы жениться на Рубе. От предрассудков никуда не деться, и если с некоторыми из них еще можно бороться, то с другими». «Танцовщица с шаром», — он замолчал, пытаясь подобрать слова. «Это вообще отдельная история». «Ну, ты же всегда знал, что она выступает обнаженной», — напомнила я. «Но у Инетки об этом никто бы не узнал», — ответил он. «Вот только эта статья в лайф» — все перевернулось ног на голову. «То есть ты только посмотри на нее. Если бы твой брат привел домой такую девушку, что бы сказали твои родители?» «Брата у меня не было, но если бы отец узнал, чем я занималась, он забил бы меня до смерти, тут и думать нечего». «А что ты можешь сказать о такой девушке, как я?» — спросила я. «Я танцовщица, мое фото мелькало в нескольких выпусках Сандэй. Благодаря той статье из Associated Press я снималась в той рекламе. Что бы сказали твои родные, если бы ты привез домой меня?» «Ты не танцуешь голой», — сказал он. И в этот момент к нашему столу подошла Руби. «Не волнуйся, дорогая», — Джо похлопал меня по руке. «Придет день, и ты встретишь такого парня, как я». Он не любил меня так, как я любила его, — но я решила, что оставаться друзьями лучше, чем вообще лишиться его. Беременность Элен долго не была заметна. Она выступала каждый день, к тому же ей очень повезло. Ее беременность протекала легко. Однако в мае на шестом месяце живот уже было не скрыть, и я заняла ее место. Зрителям очень понравилась наша с Эдди пара, Однако, хоть мы и выглядели роскошно, это не помогало Эдди справиться с меланхолией, начавшейся еще в Сан-Франциско, и он взбадривал себя алкоголем.